Гимнастический зал, косметический салон, массажный кабинет, в общем, до хрена всего тут было. Да и бассейн, возле которого они соли сейчас, и наслаждались ночной прохладой, любовались рассвеченным южными звездами небом. Мазур смотрел на море. Сколько он себя помнил, и куда бы ни забрасывала его судьба, с ее неисповедимыми путями, море нигде и никогда не было одинаковым. Возле Ахатинских островов, к примеру, утром до восхода солнца оно было белесого, сероватого цвета, как поле, посыпанное пеплом. А когда над кромкой горизонта поднималось солнце, это поле разовело и по нему ползли лиловые и синие полосы. Перед штормом море чернело, и только там, где светился солнечными лучами облачный разрыв, глаз циклона делался изумрудно-зелен. У берегов. Африки и Азии вода в море зеленые и зеленые, густо настойные на мелких водорослях. Было безветренно, время близилось к полуночи, вечеринка достигла апогея. Гости вели себя все непринужденнее, галстуки были сняты, верхние пуговицы рубашек расстегнуты. И Мазур поймал себя на мысли, что пати сильных мира сего, по большому счету, не так уж и сильно отличается от тех вечеринок. В которых Участвовали господа морские офицеры во время он. Есть, конечно, не сравнивать потраченные суммы. Да ничего не нового под луною. Аминь. Он повернулся к Олесе. По лицу Ольгархини, раскрасневшему вина, блуждала загадочная улыбка. Значит, взял тайм-аут на раздумье? С легкой подначкой спросила она. А что я был должен соглашаться с ходу? Есть предложения, от которых не отказываются. Нет уж. Хватит. Опять кого-то спасать. что доставать и без крокодиловых сапог не возвращаться. Второй раз я на эти грабли не наступлю. Дураковый адмирал. Мазур отставил пустой бокал на столик, затушил сигарету в пепельнице и принялся наблюдать за двумя сексопильными красотками, резвящимися в бассейн. Две тряпочки, присутствовавшие на их загорелых телах, считаться купальниками могли... Лишь с большой натяжкой. С трудом отведя взгляд, хорошие были чертовки. Он столь же лениво огляделся. Что не говори, дело было поставлено прекрасно. Официанты появлялись будто бы из воздуха. В нужный момент служба безопасности словно бы и не было на борту, хотя, конечно, была и б дело. Мазур с уверенностью мог сказать, что человек шесть на яхте присутствовало точно. И количество гостей постепенно уменьшалось. Мазур который был спорить на что угодно. Подвыпивших хозяев неприметные ребятки растаскивали по каютам, причем совершенно незаметно для остальных. — Что ты сказала? — Простение, я слышал. — В эфирах витаете, господин адмирал. Олеся стояла, опешив спиной леер откинувшись назад, так что блузка, натянувшись, эффектно обрисовывала ее грудь. Под судя по всему, ничего похожего на ливчик не имелось. Праздник катился своим чередом. В бассейне, кроме двух красавиц, на которых обратил внимание, Мазур уже плескалась парочка особей мужского пола, который даже поголовно слепой жюри ни на одном конкурсе не признал бы Аполлонами. И он поймал себя на мысли, что все это начинает ему нравиться. Нет, не предложение олигарха, а девчушки в бассейн Да и сама хитра лиса Олеся, даже и памятуя о некоторых прошлых реалиях. Он тряхнул головой, достал телефон, отошел несколько шагов в сторону. Ты куда звонишь? Спросила Олеся ему в спину. Надо мне, кратко ответил Мазур, отыскивая в папке набранные номера собственный домашний телефон. Слушаю вас! раздалось на том конце. Связь была отличной, словно он по внутреннему телефону звонил в соседнюю каюту. Трубку сняла не Нина, а Баби Ситр, с которой они оставляли ребенка. Опа, удивился Мазур, узнав голос. А где благоверное? Здравствуйте, Кирилл Степанович. Это Валя. они уж спит. У нас ведь уже час ночи. Фу, и точно. Извини, забыл. А ты чего не дома? там случилось? Нет, все нормально, просто в наушнике вдруг послышался неприятный не то виск, не то писк. И связь прервалась. Дьявольщина! Он еще раз набрал номер, но из трубки не раздалось ничего, даже ласково набившего оскорбленного голоса, мол, абонент находится вне зоны действия сети, либо выключим. Мазур с удивлением набрал номер еще раз, эффект был тот же. Олеся внимательно наблюдала за его манипуляциями. «Не соединяется что-то», — сказал Мазур. — Мы все-таки в море, — напомнила Олеся. — Тогда бы тут было написано, что нет сети, а так сеть есть, и даже гудков нема. — Может, аккумулятор сел? — Экран-то горит, и денег на счету полно. — Попробуй с моего. Олеся протянула Мазуру изящную раскладушку. — Жене, небось, звонишь? — Я и любимый, кому же еще-то? Мазур сосредоточенно нажимал крохотные кнопки. — Та же ерунда. — Значит, точно вышли из зоны действия и сети рассудительно, — сказала Олеся. — Да ничего другого нам на не приходит. Мазур понятия не имел, как далеко в море распространяется зона охвата украинских операторов. Но ведь значок наличия сети высвечивался...